Проект «Литрес-Чтец». Вадим Фарк. Дом Ростовых. Игры теней. Том 1. Читает Александр Иванов. Пролог. Темнота сковывала со всех сторон. Даже мощный фонарь, улучшенный Семёнычем, не справлялся с тем мраком, в который мне пришлось нырнуть. Я очень надеялся, что вскоре смогу выбраться наружу, так как подобная обстановка ничем не прельщала. Что-то да должно было случиться. Я чувствовал это задницей. Ехидно закончила мою мысль тень. Очень смешно. Спасибо. Да ладно тебе. Расслабься. Продолжал насмехаться шипящий голос в голове. Мы столько всего пережили. Разве кто-то сможет нас остановить, когда мы так близко к цели? Умоляю, помолчи. Каждый раз, когда говорят вот таким вот расслабленным тоном, обязательно все идет через задницу вновь смех тени. «Я же говорю, все к ней сводится. А твои амурные дела так и подавно». То ли это оскорбление, то ли похвала. Но ответ я знать не хочу. «Ни то, ни другое. Я сочувствую, что у тебя все так складывается». «Хватит. Я не хочу это обсуждать. Уж точно не сейчас и не с тобой». «А с кем еще? Осторожно, ступенька». Я вовремя заметил небольшой выступ в каменном полу, и спасся от полета носом о стену пещеры. Взгляд стал красноватым, будто какой-то фильтр подкрутили. Это значило, что тень помогает. Приняв ее глаза, могу лучше видеть в темноте. Но опять же, мрак в этом зловещем местечке казался чуть ли не густым. Мне приходилось в буквальном смысле разрезать его светом фонаря, лишь бы не угодить в очередную ловушку. «Я ведь теперь самый близкий...» «Тише!» – мысленно шикнул на тень. Здесь кто-то есть. Где-то неподалеку я услышал шорох и чье-то тяжелое дыхание. Невидимый противник, а вряд ли здесь меня ждут друзья, притаился в тени и явно поджидал меня. Судя по всему, гости к нему нечасто захаживали. Я выключил фонарь и шагнул к стене справа. Мне хотелось выманить неизвестное существо. Пускай покажется, а там решим, что делать. Но отступать нельзя. Благодаря алым глазам тени я мог хоть что-то видеть, и этого вполне хватало, чтобы не потеряться. Прошло около минуты, прежде чем капель холодных пещерных вод нарушили несмелые шаги. Существо приближалось, и с каждой секундой я чувствовал его ауру, и ледяные эмоции, наполненные злобой и голодом, не предвещали мне ничего хорошего. Вскоре посреди тьмы я приметил смутный силуэт, двигающийся ко мне, Огромное, около двух метров точно существо раскачивалось из стороны в сторону. Широкие плечи практически цепляли стены. Проскочить мимо такой твари точно не получится. Она закрыла единственный проход. «Оторвем башку?» – кровожадно спросила тень. «Видимо, придется». У меня не было времени ждать, поэтому покрыл тело тенью и выбрался из укрытия. «Да, можно было бы прошмыгнуть по стене, подобно бесформенной кляксе, но разве правильно оставлять таких врагов у себя за спиной?» «Покажись!» — прорычал я зловещим голосом. И стоило это сделать, как существо напротив замерло, а через секунду заревело так, что стены содрогнулись от его гнева. Тогда-то я и смог рассмотреть монстра во всей его красе». Лохматая тварь с мощными конечностями, ноги вывернуты коленями назад, трехпалые руки оканчивались черными подратыми когтями, длинный хвост, похожий на лошадиный, с кисточкой на конце, да и морда тоже вытянутая. Вот только глаз было четыре штуки, маленькие, но алчно блистающие, кроваво-красным цветом. Наверное, у меня в тот момент были такие же» а в следующий миг монстр ринулся на меня, словно оголодавший пес. Я легко увернулся от его прыжка, даже успел схватить за пышную гриву и потянуть на себя, отчего противник прямо на лету изменил траекторию и врезался мордой в каменный свод. Удар оказался столь сильным, что мне на голову посыпалось крошево. «Будешь с ним нянчиться? У нас нет времени!» «Знаю». Чудище тем временем вскочило на задние лапы и вновь попыталось схватить меня. Раскрыв широкую пасть, показала несколько рядов мелких, но острых клыков. Однако я успел перехватить челюсти и рвануть их вверх и вниз. «Новый вой» огласил пустынную пещеру, но теперь в нем не слышались гнев и ярость. Рев монстра был наполнен болью. Противник бил меня когтистыми лапами по груди – Пытался вырваться, но я не собирался его отпускать. Продолжая растягивать его пасть, слышал, как трещат кости и рвется плоть. Кровь залила под нами пол, забрызгала стены. Но последний рывок прервал мучение твари раз и навсегда. Готов? Лохматая туша свалилась рядом и больше не подавала признаков жизни. Я отпустил тень, чтобы лишний раз не тратить силы, и подобрал фонарь. Осветив чудище, кивнул и пробормотал. «Готов». «А твой приятель из прошлого не говорил о таких тварях», возмущалась тень, пока мы двигались по туннелю. «Цукико? Вряд ли он что-то знал об этом. Империя Худжу исчезла тысячи лет назад. Или около того. Она ведь считается мистической». «Ну да, ну да», не унималась тень. «Но все равно мог бы хоть о чем-то предупредить». «Пожалуйста, не отвлекай меня глупостями. Сейчас не об этом надо думать». «О чем же?» – усмехнулся внутренний голос. «Может, о том, чью фамилию она возьмет? В вашем мире женщинам можно брать двойную?» «И уж точно не об этом!» – я начал злиться. «Да ладно тебе, человек, ты же переживаешь из-за нее?» «Тебя это не касается». «Еще как касается!» – не согласилась тень. «Мне жить в твоем теле!» «Значит, и с ней придется...» «Хватит!» Я резко остановился, когда луч фонаря выхватил рисунки на стенах. «А вот это уже что-то!» Находка оказалась настолько интересной, что я невольно заговорил вслух. «Наскальная живопись!» Именно так можно было назвать то, что я приметил на камне. Конечно же, там были изображены какие-то дикари, бегающие с копьями за здоровенными зверьми. Вот только не этому я удивился. Ведь на стене была целая история. И самой интересной ее частью оказались боги, спускающиеся с небес на своих колесницах. По сравнению с обычными людьми, они казались раза в полтора, а то и два больше. Но это логично. Богов всегда изображали величественными именно таким образом. Хотя нельзя отрицать, что они были действительно настолько высокими. И вот их колесницы больше походили на диски а некоторые оказались продолговатыми, сигаровидными, словно громадные ковчеги, парящие в небесах. И Из них спускались те самые могущественные существа, облаченные в... «Скафандры?» — прошептал я, не совсем понимая, что передо мной открылось. «Какие скафандры?» — переспросила тень. «Хотя... да, чем-то похоже, но мне сложно судить». Я только по твоим воспоминаниям ориентируюсь. Возможно, здесь нам показана история заселения этой планеты, появление первых людей и, как их назвал, Цукика Ванов. «О, как!» — крякнула тень. «То есть это настоящие пришельцы, но похожи на людей». Кто сказал, что человечество появилось от обезьяны? К тому же мы уже были свидетелями прыжков во времени. В любом случае, надо над этим подумать и вернуться сюда с группой археологов. «Ага, если эта пещера еще будет в целости. Я уже говорил, что времени мало. Вскоре здесь опять будет полно воды. А я не умею под ней дышать». «Согласен». С этими мыслями я быстренько сфотографировал изображение и спрятал телефон. «Идем. Осталось совсем чуть-чуть». «Откуда ты знаешь?» «Чувствую. Что-то влечет меня к артефактам». «О, как! Чуйка появилась! А где она была раньше, когда ты прыгнул в койку к этой...» «Я же просил не вспоминать!» «Ладно, ладно», — смеялась тень. «Но разочек же можно?» «Один раз не пи, молю, умолкни!» Вскоре я увидел легкий свет в конце туннеля, и от подобного сравнения стало несколько не по себе. Но я должен был двигаться дальше, так как останавливаться или отступать уже никак не мог. Еще несколько метров, и я выбрался в огромную пещеру, освещенную солнечными лучами, пробивающимися сквозь небольшие дыры в потолке. Пещера была заполнена водой, но не так глубоко, чтобы нырять. А в центре располагался небольшой каменный островок, на котором... «Вот оно!» — выдохнул я, чувствуя, как ликует душа. «Чего радуешься? Что нам с этим делать?» «А вот тень не разделяла мое настроение. Что-нибудь придумаем». На островке возвышался небольшой валун, напоминавший сталагмит, а уже из него торчало золотое кольцо. Оно было вмуровано в камень и вырвать его оттуда казалось делом непосильным. Но с этим можно было разобраться позже. Главное, что мне удалось найти основу для артефактов Худжу. Я хмыкнул и хотел было направиться на островок, как по спине пробежались мурашки. Замер на месте, не понимая, в чем дело, почему мне резко стало жутко. «Ведь никого рядом...» «О, нет!» — прошептала тень. «Только этого не хватало!» «Чего именно?» Но ответ я получил совсем не от того, к кому обращался. «Меня!» По пещере прокатился жуткий голос, а в следующий миг из-за сталагмита появился высокий монстр, покрытый черной дымкой. «Здравствуй, Влад!» — прорычала еще одна тень, оскалившись. Я не знал, что сказать, так как это просто не укладывалось в голове, и лишь одна мысль кружила вокруг. «Папа?»